Мой обмен заслуживает отдельного рассказа. Это, если угодно, была такая же красивая, безнадёжная и трижды украденная ещё на стадии фьючерса победа. Как последний сквелч фит моей бедной Герды. Мне помог вброс канала безжалостной филатер. Не делайте из этого вывод, что Сердобол специально пытались меня освободить глупо. Вброс этот был утечкой секретной информации, и публиковали её без всякой связи с моим делом. просто чтобы поднять просмотры. Поэтому я до сих пор считаю свое освобождение и обмен цепью счастливых случайностей. Все произошло само собой. Но что значит само собой? Когда играет оркестр мелодии, создает множество инструментов. Любое само собой состоит из огромного числа факторов, и отследить их влияние невозможно. Это как вопрос, сколько соучастников было в расстреле михалковых и шкиназов. Участвовал весь мир. Развивались события вот как. Мой адвокат обратил внимание, что наш Нигга по легенде одновременно еврей и негр. Он начал копать в этом направлении и написал Маляву, что Айпак на самом деле не негр-еврей, а еврей с блэкфейсом. И каждый раз, когда он произносит слова, это слово, это нелегитимный рэп, а лингвистическое преступление и ненавистная речь. Я даже не понял сперва, в чём тут дело. По идее, негра-еврей есть, еврею, у которого чёрное лицо, разве нет? Было это в чистом виде казуистикой, малопонятной моему уму виньеткой, но сработало как бомба, как только попало в новости. В соединённых мистечках совсем другая логика, и чтобы понимать её до конца, надо быть американским адвокатом. У них есть древние законы, не применявшиеся уже лет 200 или 300. Вот как раз такой закон нам и помог. Blackface это когда белый мажет себе ваксы и рожу, чтобы походить на чёрного. По какой-то причине подобное считается у них страшным преступлением. Никто так не делал уже много веков, потому что дураков нет, но закон остался. Нейросеть Коперник из-за ограничения обязательных по правилу 3 мегатерингов просто не допёрла, что моего никгу можно будет истолковать таким образом. Удивительно, кстати, что международная общественность не попыталась в свое время лишить наших михалковых и шкиназов легитимности тем же самым способом. Брок-аккуратуру не пришлось бы даже лезть за наганом. Наверное, клоны все делали как надо и визги не было нужды. Выходил человеческий мозг, мой адвокат был баночником с первого тайра, еще способен положить на лопатки могучую нейросеть, особенно когда помогает другая нейросеть. Отмазать меня удалось именно благодаря этому казусу, потому что метафорическим блэкфейсом заинтересовались важные американские ниггс. Сначала он ганы и бакоры это такие вудуистские шаманы трёх Велферлендов, а потом сам главный заклинатель дождя. В метавудуизме евреев считают ответственными за смерть барона Самеди. Поэтому синкретические ритуалы, которые Айпак отправлял перед алтарём, были объявлены святотатством и апроприацией. Ипака объявили в расизме и колдовстве. Для авторизованного морального дилера это смерти подобно. О сослаться на общую косность среды, как делал в таких случаях Хафифа, он не мог. Скандал рос снежным комом. Через неделю по улицам Нью-Йоркского Велферленда уже ходила процессия с огромной моделью работоргового судна. На реях болталось чучело Ипака в капитанском мундире и экипаже. А на корме танцевали онганы и бакоры, окропляя прохожих кровью жертвенного петуха. В результате я стал слишком токсичным грузом для американской пенитенциарной системы, и она сбросила меня при первой возможности. Возможность это возникла вот каким образом. Безжалостный филатер сообщил, что в российских застенках до сих пор хранится и страдает мозг миллиардера Ходорковского. Это был комсомольский работник карбоновой древности, который хорошо поднял на перестроечных эмиссиях, но не поделил чего-то с сердоболами или с теми, кто был тогда вместо них и попал в тюрьму. Потом его отпустили, обменяв на какой-то гуманитарный ништяк, но наших мудрых вождей, как всегда, ввели вокруг бабушкиного нейротрапона. Безжалостный филатер сообщил, что мозг ходарковского до сих пор жив. Якобы он был выкраден Сердобольской разведкой ещё в позапрошлом веке и хранится теперь в российской мозговой тюрьме, где ежедневно подвергается невыносимым моральным пыткам в качестве воздаяния за вред, принесённый когда-то ветрогенезису. Главной целью Сердобольской ДЭЗа, конечно, было уверить человечество, что у нас есть мозговые тюрьмы и баночные технологии. Это, скорее всего, неправда, иначе зачем было бы нашим вождям храниться под Лондоном со всеми вытекающими последствиями? Но прогоны вроде этого запускают регулярно. Их сочиняют довольно тщательно, чтобы не проколоться на какой-нибудь мелкой детали, но плохо просчитывают медийное эхо. Вот и сейчас произошло то же самое. Пытки, которым подвергался Баночный Хадарковский, были описаны до садизма убедительно, с перечислением множества реальных актеров поздней карбоновой эпохи. По этим сообщениям Баночный опыт экс-олигарха выглядел куда мрачнее моего. Он якобы был прикован к веслу на яхте, вернее, деревянной мегагалере главного углеводородного босса Карбоновой России. Хадарковский сидел на ручке от швабры, вделанной в грибную из камью, а вокруг галеры гонял по кругу на водном мотоцикле небритый пресс-секретарь этого босса и плевал в гребца всякий раз, когда проезжал мимо его весла. Мало того, ежедневно в трюм спускался сам углеводородный босс и проходил по нему с инспекцией, угощая колбаской всех, кроме Хадарковского. Происходило это 20 часов в сутки. 4 часа было отведено на медицински необходимые мозгу зомби с наведений. Такая симуляция оказалась слишком тупой и жестокой даже для сердоболов, поэтому звучала история убедительно. Когда баночные правозащитники услышали об этом, они, конечно, подняли страшный хай и стали требовать освобождения Хадарковского. Особенно громко верещали немецкие имамы, спутавшие Хадарковского с толкователем хадисов Хадаровским, жившим на 2 века позже. Сердабола оказались в глупом положении, потому что не могли освободить моск Хадарковского при всём желании, у них его не было. Но наглость города берёт. Когда наш размен предложили на самом высоком уровне, Власти поступили просто и гениально. Сперва они согласились, как бы со скрипом, подписали необходимые бумаги, посвятили хареме, в новостях высказались по поводу международной повестки, напирая на важность ветрогенезиса для здоровья планеты. А потом, когда обмен был официально проведен, разморозили чей-то древний мозг, леденевший три сотни лет в жидком азоте, и передали его немецким и мамам в транспортировочной банке. К мозгу прилагалась медицинская бумага, из которой следовало, что все описанные в медиа переживания Хадарковского были основаны на данных объективного контроля. В том смысле, что соответствующие сигналы действительно посылали в его мозг, но вот воспринимал ли их Хадарковский, российской науке неизвестно. В наш обмен было инвестировано столько денег, эмоций и медийного прайм-тайма, что зарубежным спецслужбам пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Они приготовили несколько мем-роликов от первого лица, где Ходорковский отдыхает в бассейне швейцарской виллы в окружении девочек в бикини. Мол, теперь у него другой нейрофлоу. Для мороженого мозга действительно сделали такую симуляцию. Надо же выкручиваться. Мелким шрифтом был добавлен тот же Сердобольский прогон. Ролик снят на основе данных объективного контроля. Никто в сети не обратил на это внимания. А если кто и обратил его, тут же пометили оранжевым восклицательным и забанили. В общем, обмен состоялся. Это была главная новость всех каналов целый месяц, но никто не догадывался, на что именно меня выменили. Что-то похожее на правду пробубнил через 3 месяца один только VatInform. Но обмен не означал, что мой мозг перевезли в Россию. Я так и остался в хранилище под Сингапуром в своей банке первого таера. Я и сейчас там. Просто по соглашению с Transhumanism Incorporated и пенитенциарными властями Соединённых Местечек меня торжественно перекоммутировали с картофельной плантации на родину. Айпакша Курп осветил мне последний теремный рэп. В нём он немного смягчил свою непримиримую в политическом отношении риторику и даже назвал меня по имени. До этого он никогда так не делал. Осталась памятная мне запись, и я часто её пересматриваю. Ай покадет полетнему легко. Кипа, имперские трусы от Версаччи и два золотых глока на шоколадных ляшках. Сначала он пляшет перед алтарём, по-шекспировски потрясая копьём с насаженным на него боевалиным черепом, потом ударяет ногой в пол и выдаёт ритмическую начитку. Быть русским в либеральном нарративе, как быть евреем в царской России. Не то чтобы концлагерь ад и игра это, но по всем параметрам конкретное гетто. В каждом где-то где-то спрятана бомба, но это почему-то доходит очень долго. Хотели к звездам в космос, хотели киберпанка, поешьте как говна из бункерной банки. Ребята, отвыкайте от твоих словок горна. Лучшее оружие диваны, ведро попкорна. Весеть будут все, кто сейчас в красной книге. Говорю авторитетно, как же слово и как оно слово. Я и скоро свалит, и айпака отключат. Одному нерва, на другого будет долго глючить. цитирую по памяти, там много текста смутно-мрачного, не до конца понятного, как бы отсвечивающего огнями побед, поражений и погромов. Умом, конечно, я понимал, что Айпак обращается к моему подсознанию, чтобы активировать неправильные мозговые кристаллизации и затем стереть их. Но его рэп завораживал всё равно. Особенно меня поразила фраза насчёт того, что повиснет вся красная книга. Сперва я понял айпака в том смысле, что плохие люди на воровав и нагадив у себя дома уматывают в счастливое место, кажущееся им тихой гавнию, но вместе со своим богатством они привозят туда дурную корму и нависший над ними Божий гнев, и тихая гавань становится адом для тех, кто там живет, потому что ад это любое место, куда пустили чертей. Черти ведь не бывают бывшими. Но потом до меня дошел настоящий смысл. Он в том, конечно, что любые привилегии со временем становятся проклятием и клеймом. Спрятать их сложно даже с помощью лучших мозгопромывательных технологий. Потому что привилегия, как шило в мешке. Это то, что даёт одному человеку жизненные перспективы и возможности, отсутствующие у другого. И неважно, как ты обставлен, и в какой нарратив упакована. Дураков сегодня мало. Лишённые привилегии ненавидят тех, у кого они есть. Мой ниггот для меня это ласкательное слово. Производил подобные тексты погонными километрами день за днем все восемьдесят два года моей отсидки. Конечно, это способствовало моей моральной трансформации. Но всё кончается. Обвинение в блэкфейсизме стало для Айпака страшным ударом. Мне стыдно, что к этому имел отношение мой адвокат. А значит в каком-то смысле и я сам. Но иначе я вряд ли вышел бы на свободу при жизни. Спасибо, Эйпак, ты для меня один из учителей. Хотя рифмовать Россию с нарративом лично я не решился бы. Хорошие рифмы Мессия, хотя как подсказывает мне и рассеять ее сильно пошлили антропософы в начале XX века. Ну и Агрессия. Если сдвинуть ударение на конец слова, ты восемьдесят лет так делал, знаешь и без меня. В последних рэпах Айпак не сказал про свою трагедию почти ничего. Бросил лишь пару слов, не замеченных мною сразу, но невыносимо заострившихся после его ухода. Легкий, почти неощутимый прек. Есть должность хорошего русского в нее Йорке, положен пентхаус и ведро и корки. На это место назначили еврея. Негры обкурились и вздернули его на рее. Восемьдесят два года вместе. Это не две тысячи, конечно, но тоже не мало. Слушая тебя, Ипак, многое понял. Про себя, про отечество, про то, чего хотят от нас другие народы и страны, про искусство и жизнь вообще. И даже если моя нежность к тебе результат теремной репостимуляции мозга, так уверяли потом сродобольские жандармы, само чувство ведь не делается от этого менее светлым. Тут писарти тысячу раз права. Надеюсь, тебе хорошо в твоей нирване, но уверен, что пройдет век, ну максимум два, и человечество тебя разбудит. Такая программа не должна, не может пропасть. А меня, да, глючит до сих пор.